«Впрочем, это... это могла быть...» — замялся как-то князь. «Это... вот именно их сестрица была, Лизавета Макарна», — указал вдруг на меня Стебельков. «Потому я их тоже давеча встретил». «Ах, в самом деле!» — подхватил князь, но на этот раз с чрезвычайно солидной и серьезной миной в лице. «Это должно быть Лизавета Макарна!»